Мой высокочтимый друг, тебе известно, что когда Иероним переводил Библию, он был вдохновлен Святым Духом, значит, слова, которыми Бог обменялся с Моисеем, на латинском языке не менее божественны, чем еврейские. Богослов Иероним, 330-419, перевел Библию на латинский язык по поручению Папы, за что был причислен к лику святых. «Не стремись к слишком большой мудрости, воскочтимый Дон Родриго. Иос сомнения спит чутко. Он может проснуться и облаять твое убеждение, и тогда ты погиб. И так уже многие твои собратья из других христианских стран называют наш Толедо городом черной магии» а наши кудрявые арабские и еврейские письмена представляются им сатанинскими каракулями. Смотри, как бы не объявили тебя еретиком, если ты будешь так любопытствовать. И все же Дон Родриго не мог отвести свои кроткие глаза от смущающих надписей. Но еще больше, чем надписи, тревожил каноника человек, по желанию которого они были выбраны. Старый Муса... Это Дон Родриго понял очень скоро, был безбожником до мозга костей. Он не верил даже в своего Аллаха и Магомета. И все же этот язычник был добрым, терпимым, кротким. А сверх всего и прежде всего настоящим ученым. Он, Родриго, изучил все, что могла дать христианская наука. тривиум и квадривиум грамматику диалектику и риторику арифметику музыку геометрию и астрономию и кроме того все дозволенные арабские знания и всю христианскую премудрость триьюум и квадривиум тривьюум распространенная в средние века название трех первых из семи свободных искусств в него входили грамматика диалектика которая учит истине и риторика, которая улучшает речь. квадривиум более высокая ступень светского образования, включавшая арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Но Муса знал гораздо больше. Он знал все, над всем размышлял. И одним из прекраснейших даров Божиих была беседа с этим безбожником. «Еретиком меня?» С грустью ответил дон Родриго на предостережение старого ученого. «Боюсь, что еретик ты, мой милый, мудрый муса, и боюсь, что не только еретик, но настоящий язычник, не верящий даже в истины собственной веры». «Ты этого боишься?» — спросил старый, уродливый мудрец и устремил проницательный взгляд своих умных глаз на кроткое лицо дона Родриго. — Я боюсь этого, потому что я тебе друг, и потому что мне будет жаль, если ты будешь гореть в гиене огненной, — ответил тот. — А разве я не буду гореть в гиене огненной уже по одному тому, что я мусульманин? — осведомился Муса. — Не обязательно, милый Муса, — наставительно сказал Родриго, — и уж во всяком случае не на таком жарком огне. Помолчав немного, Муса задумчиво высказал предосудительные мысли. «Я не делаю особого различия между тремя пророками. В этом ты, пожалуй, прав. Я одинаково чту Моисея, Христа и Магомед». «Мне такое даже слушать не сказал каноник и немножко отодвинулся. «Я должен был бы принять против тебя меры». Муса вежливо ответил. — В таком случае считай, что я ничего не сказал. Во время таких бесед Муса иногда вставал, подходил к своему налою и, разговаривая, чертил круги и арабески. Родриго с завистью и укоризной смотрел, как он зря расходует драгоценную бумагу. Каноник охотно читал Мусе отрывки из своей хроники, чтобы получить от него дополнительные или более точные сведения.